Это туча, не туча. Просто будут снега. А за сопкой круче, да за лесом вода. Вечер это не вечер. Тень от пушистых ветвей. Солнце это не солнце. Свет от улыбки твоей.